Едва Рювель ступил из портала, сгенерированного перстнем. Над доской кабинетного пола Ридерт кивнул на оставшееся свободное кресло. «Садись! Уважаемых мастеров ты знаешь?» «Аваль Мурон, глава гильдии плотников и все шартрот, глава гильдии механиков!» Герцог вежливо склонил голову, Приветствую посетителей. «С гильдиями ссориться не стоило!» «Ав!» Басом гавкнул, сидящий рядом с его величеством, стрёма. «Еволкодав стремительный!» — Белозуба улыбнулся Троен. «Итак...» — от собачьего голоса король поморщился, налил себе воды из графина и выпил залпом. «У меня для вас, почтенные мастера, — дело государственной важности. И страшно секретное. Твоя светлость. Подскажи мне, как долго драгобужская делегация планирует оставаться в Вишенроге?» «До официального окончания празднеств!» Тут же ответил тот. «За это время вам, мои дорогие, следует придумать и построить очень важный предмет, который должен учитывать особенности...» Он задумчиво посмотрел на почтенного Всешертрота. «Телосложение уважаемых представителей подгорного народа». Гном, оценив королевскую риторику, встал и поклонился. «И что же за предмет, да позволено мне будет спросить?» Поинтересовался он блестя маленькими черными глазками. «Гальюн!» — внушительно ответил его величество. «Вам, почтенные мастера, я могу открыть государственную тайну. От того, понравится главе Драгобужской делегации ваше изобретение или нет, зависит отношения наших стран. Думаю, не стоит говорить, как это важно для обоих народов». Ху с ним! Изумился все шертрот и сел на место. Мастер Мурон хмурил густые брови. Задача действительно оказывалась сложна и серьезна. «Это должно быть нечто такое!» Редерт покрутил в воздухе пальцами, подбирая слово. «Волшебное!» — простонал сидящий на подоконнике и бледный, как смерть, шут. «Точно! Волшебное!» Короче, чтобы на всем предмете легко думалось, а покидать его не хотелось. Мастера, переглянувшись, в один голос заявили: Сделаем, Ваше Величество. Только, добавил мастер Мурон, нам надо бы взглянуть на место, где сей предмет на корабле обретается, и сделать замеры. Трой! Король посмотрел на герцога. Обеспечь мастерам необходимое, и не забудь о секретности. Я могу идти? уточнил тот. «Или послушаете утренний доклад?» «Иди», — ворчливо заметил его величество. «Для утреннего доклада я еще слишком слаб умом». «Следуйте за мной, уважаемые мастера. Оговорим детали, сметы, сроки», — усмехнулся бывший пират, яхтсмен и ресторатор. Дельцом он был, первоклассным. «Свадебный распорядитель пришел», — заглянул в кабинет секретарь. «Звать?» «Зови». Кисло ответил король. А потом у нас что? Мистер Свин и королевский казначей с докладом по учетной политике и бюджету на следующий год. Мастер Артазель с финальной примеркой вашего камзола. Заседание Малого Королевского Совета укорочено из-за празднеств. Хочу отдохнуть. Его Величество махнул на рукой, приказывая замолчать. Хочу в кабак, в деревню на охоту, в монастырь. Куда-нибудь, где не будет моего секретаря и его списка. Ян печально вздохнул. Обижаться на короля у него не было ни сил, ни желания. Слишком долго они бок о бок проработали на благо страны. — Хочу сдохнуть! — простонал Дрюня. Его Величество с сочувствием посмотрел на свою позеленевшую тень и поворотился к Грошику. — О, сюда! —